Глава 22. Кабанов. Осада. Полоса везения кончилась. Проще говоря, фортуна повернулась к нам задом. Строго говоря, для большинства моих современников и спутников даже подобный поворот показался бы сказочной удачей. Но только для того большинства, которое погибло в первый день на роковом острове. Погибло, не успев ничего понять. Были и нет. Мы же успели несколько избаловаться длительной чередой удачи. Сумели выжить – удача. Ограбили кого – удача. Вырвались из очередной ловушки – счастье. Не скажу, будто чувствую себя в этом веке в своей тарелке. Приспособился, даже достиг некоторого положения. Вроде нет никакого резона жаловаться. Только так порой не хватает привычных, но, увы, недостижимых мелочей. Ежедневного душа, теплого ватер клазета главное же книг. Только к чему говорить о грустном, когда можно о очень грустном? Полоса неудач преследовала нас с самого похода на опустевшую тортугу, Причем имела эдакий изощенный издевательский характер. Мы просто каждый раз не успевали. На чуть-чуть. Но этого чуть-чуть вполне хватало. Мы чуть опоздали в порт ДП, и женщины были похищены. Мы чуть не догнали кошку, помешал ураган. Мы дважды находили ее, однако в первый раз не успели догнать, до темноты во второй она сменила экипаж. Наконец мы едва не застали новую бригантину «Легуаров» в порту, но и тут британец успел улизнуть буквально накануне. Катастрофа нашего фрегата была лишь жирной точкой, венчающей печальный список неудач. На самый худой конец судьба оставила нам крохотную лазейку. Пара небольших парусников, захваченных в порту, Купи со спасательной шлюпкой позволяли выйти в море. А там, если наконец повезет, то и разжиться более стоящим судном. Правда, поместиться мы могли бы только впритык, да плюс награбленное в городе имущество забило бы трюм. Да только лучше в тесноте на свободе, чем гнить на берегу в ожидании прихода испанских войск из других мест. А что они придут, сомневаться не приходилось. У жителей хватало и власти просто будут обязаны принять какие-то меры. Крайний случай пока не наступил. Погода испортилась настолько, что выйти в море на округ суденышек было едва ли неравносильно самоубийство. У кого, как у меня, еще хватало дел на этом свете, чтобы раньше времени спешить в иной Да и придется умирать, все же предпочитаю иную смерть, чем прощальный глоток соленой воды. ну, как-то в детстве, больше не тянет. Войска пока тура не подошли. Расстояния велики, толковые дороги не проложены. Корпус быстрого реагирования не сформирован, опять же, ни вертолетов, ни наземного транспорта. И третье, в эту кучу нам удалось спасти фрегат. Тогда стало ясно, что ветер усиливается и повторение шторма неизбежно, на спасение корабля были брошены без малого все люди. В городе и в крепости остались незначительные патрули. Местные жители заперты, дабы не мешались и не пытались бежать. А рабы привлечены к работам. Итог, предельно облегченный виперс, заделанный на живую нитку пробойной, даже не столько заделанный, сколько залепленный пластырем снаружи, кое-как с помощью шлюпок был введен в бухту и оставлен на мелководье у берега. Ему предстоял еще долгий ремонт, даже в относительно спокойной гавани работать оказалось почти невозможно. Но у открытого ветрам и волнам фига. берега фрегат оказался бы разбитым в первый же день. Мой бывший персональный раб Ордылов, боцман Билл, плотник и большая часть моряков пытались как можно скорее оживить корабль. Остальные несли корулы на огораживающий город стене, совершали разведку во всех направлениях. Царило состояние, которое я бы назвал тревожной идиллией. Люди прекрасно сознавали нависшую над ними опасность. И в то же время отдыхали, работали, вообще вели себя так, словно ничего страшного не произошло. Наверное, срабатывала привычка. В здешней повседневной жизни опасности столько, что никто особенно не придавал им значения. Предпринимали некоторые меры и только. Зачем раньше времени переживать и забивать голову? Так продолжалось до того самого момента, пока не вернулся Аркаша. Почти никто не придал значения тому, что против нас вышли в поход солдаты. Этого ждали рано или поздно, зато весть о том, что сан Изабелла находится относительно недалеко, взбудоражива многих. Меня особенно, не говоря уже о женщинах, по моей вине переносящих тяготы плена, Грызла мысль о тех, кто пошел за мной и со мной исключительно помочь. Правили я таскать их с одного конца архипелага в другой? Одно дело погоня, надежда разобраться одним ударом, другое бесконечные поиски. Так я и заявил на состоявшемся совещании офицеров и выборных представителей команды. «Короче, предложение-то в чем?» – спросил Григорий. «Я тоже не понял», – поддержал его жан И «Если бы я сам знал, что хочу предложить». В идеале хорошо бы совершить короткий энергичный бросок, обрушиться на лишенной большей части защитников город и захватить проклятую бригантину. Но это в идеале. Сразу вставал немаловажный для моих соратников вопрос. Куда девать награбленную добычу? Пусть она не шла ни в какое сравнение с тем, что мы прихватили в Картахене, так людей тоже было намного меньше. Тащить все на себе, набег превратиться в наполз. Бросить? Ну да, свежо предание». Помимо психологической дилеммы стояла чисто техническая. Проще говоря, элементарный риск никого застать у пункта назначения. Добираться ни один день, шторм стихнет и что, его ждать не станет. В итоге нам достанется город с пустой гаванью. Причем, возможно, пустой настолько, что ни о каком продолжении плавания речи уже не будет. Тогда и наступят кромты. Оставаясь на месте, мы хоть получали шанс успеть с ремонтом фрегата до подхода после против нас отрядов. Шанс, но не более. Работы было не на день и на неделю, а мог кто мог поручиться за конкретный срок. Я обрисовал оба варианта нескрылых минусов. Идея набега никакого энтузиазма не вызвала. Многие из собравшихся были людьми увлекающимися, азартными, но поставить на кон все при минимальных шансах на выигрыш... Через два дня нам стало не до решения. Испанцы появились совсем с другой стороны, вероятно, это был какой-то другой отряд... Мало ли гарнизонов разбросаны по всей Южной Америке. Нас спасла наша готовность. Едва не с первых дней я выслал конные патрули по ближайшим окрестностям. Один из них не наткнулся на передовой разъезд противник. Наших было семеро. Испанских кавалеристов десятка два. По крайней мере, эту цифру мне передали Антуан и Грегори. единственный двое, кто сумел спастись после начала неравного боя. Ведь говорил, предупреждал, не корчите из себя рыцари короля Артура. При абордаже любой из моих моряков был грозным богом войны, но это на палубе. В седле все преимущества были у сухопутных врагов. Антуан оправдывал случившейся внезапностью. Схватка произошла на лесной поляне, когда обе группы неожиданно для соперников появились на ней с разных сторон. Надо отдать должное испанцам. Вдали от метрополии большинство из них куда-то растрачило умения и науки Большинство, но не эти. Эти атаковали немедленно, когда многие флевустеры еще ничего толком не поняли, да и поняв пираты бросились на врага, привычка победителей неоднократно побеждавших гораздо худших обстоятельств. Хуже быть не могло. Верховые моряки против регулярных кавалеристов да при тройном превосходстве. Все было кончено за одну минуту, и еще чудо, что Антону и Грегори удалось вырваться из смертельной круговерти. Судьба остальных была ясна. Испанцы гнали за беглецами до самого пригорода. Хорошо застава оказалась бдительной. Штуцерные пули свалили двух кавалеристов, остальные предпочли срочно развернуть коней и помчаться к начальству с докладом. Будь преследователь чуть понаглее, судьба заставы была бы решена. Штуцер быстро не перезарядить, а шпага усадника всегда под рукой, даже в руке принимая во внимание азарт погони. Итог. 5-2 не в нашу пользу. Грегори божился, что минимум одного завалил еще на поляне. Признаться, сомневаюсь. Да и разницы никакой, в том числе и для самого Грегори. Ордена за, тут не Ордена за количество убиенных тут не положено. Денежные премии тоже. Для подошедшего отряда одним больше или меньше тоже не играло особой роли. Кто считает солдата за человек? Наш отдых, пусть сомнительно перемежающийся с работами и караулами, закончился. Все, кто непосредственно не участвовал в ремонте, были рассредоточены на постах. Один отряд во главе с Гранье занял форт с его артиллерией, теперь повернутой в сторону суши. И еще один служил общим резервом. Наконец, третий небольшими постами штуцерников перекрывал окраины. Их дело было простым. При появлении неприятеля выбивать у него начальников, беспокоить остальных не дать войти в город. До прицельной одиночной стрельбы пираты порой додумались в стычках, но регулярная армия применяла только неэффективный баталь батальный огонь, и смала пригодный в уличных боях. Город окружала стена. Впрочем, стена сказана слишком громко. Так, стенка. Скорее обозначение линии обороны, чем сама линия. Разрушить такую артиллерию не составляло проблем. Да и перелезть через нее было не сложнее, чем перемахнуть через высокий забор. Уж что есть... Взять город испанцы попробовали на следующее утро. Тройная линия пехоты, всего человек 300, да позади них с полсотни кавалеристов. Внешне это смотрелось не так эффективно, как в фильмах о полотнах, но все-таки зрелище. На неутихающем ветру развивались знамена, целых 4 штуки на такую армию размеренно били барабаны, и под их бой солдаты старательно тянули ножку да старались соблюдать равнение среди мелких пригорков и ям. Что бы ни писали позднейшие писатели, действенный огонь фузии не превышал 60 метров, и то большая часть пуль уходила за молоко. Наши штуцеры встретили идущих огнем на в пятеро большем расстоянии. Я заранее вывел резерв к месту штурма. Даже с ним здесь у меня набиралось меньше 80 человек, плюс 6 снятых свепря небольших пушек, установленных на нормальные некорабельные лафеты. Орудия получились тяжеловаты. Время облегченных конструкций еще не пришло. Но не в атаку уже с ними идти. Как стали говорить позднее, поддерживать пехоту огнем и колесами. Пушки стояли у замаскированных проемов. Мы же действовали исключительно стрелковым оружием. Строй приблизился на пару сотен метров, и огонь штурмов стал эффективнее. Когда же расстояние сократилось вдвое, то испанцы уже не досчитывались доброй половины офицеров, плюс не менее трех десятков солдат. И по бедным довершениям на наступающим выбросили картечь орудия. В одном месте из строя вырвало больше десятка солдат, да плюс сколько это по всей линии. Для испанцев это оказалось слишком. Строй смешался, потерял стройность. Несколько разодетых господ, очевидно, офицеры попытались восстановить его. Но двое из них рухнули, остались лежать, еще одного подхватили на руки подчиненные, и после этого волна откатила, так и не дойдя до цели. Враг отступал в полном беспорядке. Жаль, преследовать его было нечем. Разве пулями и мы продолжали постреливать, дабы подтолкнуть противника дальше, не позволить ему перестроиться на наших глазах? Второй атаке в этот день не последовало. Только то и дело появлялись всадники. Приходилось отгонять их огнем, да иногда удавалось завлечь какого-нибудь из особо ретивых или невезучих. К вечеру наконец-то стал стихать шторм. Или не наконец... Стоит со погоде, и сам забыла немедленно броситься в дальнейшее бегство. Ищи ее потом среди бесчетных островов. На чем искать, не думалось. Добыча лапа погружена на трофейные парусники, а фрегат так и стоял не отремонтированный. И шпанговты, как ребра, продолжали торчать в тех местах, где все еще не было обшивки. Ночь прошла спокойно. Насколько может быть спокойной ночь в близком присутствии неприятеля? Опасаться было нечего. Армии еще долго не будут обучаться ночному бою. Регулярным частям для боевой потехи нужен день, иначе кто сможет разглядеть совершаемые подвиги? Подвиг под покровом темноты долго будет считаться не подвигом, а чем-то подлым, еще пригодным при нападении дикарей, но уж никак не достойным людей благородных. Для испанцев любустеры были исчадьями ада, зато они сами были некими подобиями ангелов хоть с многочисленными прегрешениями, зато и с искренней веры в католического Бога, который всегда готов простить своим чадам любые преступления против иноверцев. Особенно если раскаяние подкреплено звонкой монетой, вручаемой или представителю Божьему на земле, гордо Папой, или кому-то из его многочисленных помощников. Короче, бой начался только спустя сутки. На этот раз штурм выглядел намного солиднее. Пехоты было больше раза в два, Несколько позади шерен держались пушки. До кавалерии значительно прибавилось. Я до сих пор уверен, что нам удалось бы отбить вторую атаку. Подвела погода. Небо разродилось ливнем. Через несколько минут мы остались без огнестрельного оружия. Как не привыкай, отсоревали кремний порох на затравочных полках, и стрельба в итоге стала невозможной. Кремневое оружие достаточно ненадежная штука, до изобретения унитарного патрона. Войска очень сильно зависели от погоды, и вот теперь не повезло нам. Ливень падал на землю потоком. Не было видно, что творилось вблизи. Мелькнула мысль отойти, пока из-за водяной зависы не появятся испанцы. В рукопашную они вполне могли задавить нас числом, а стрелять мы, как я уже говорил, не могли. Но значит не могли и наши противники. В итоге я выбрал некий компромисс. Все флибустеры, кроме нескольких наблюдающих, разместились в стоящих вплотную к стене домах. Испанцы медлили. Или промокли и решились, что стали безоружными, или потеряли направление, или еще по какой причине, но они не появлялись. Нам удалось подсушить оружие, привести его в порядок. Перезарядить и тут же. И тут так же резко, как перед тем начался, закончился ливень. Прежде перешел в моросящий дождик, однако тут тоже явно должен был скоро прекратиться. Испанцы вновь двинулись вперед. До них было от силы сотня метров. Минута, может полторы. Мы торопливо занимали места у стены. Выстрелы чуть проредили толпу промокших врагов. Однако испанцев было слишком много. Дистанция слишком мала, и большинство флигустеров даже не успели перезарядить штуцеры и ружья. Практически в упор выстрелили орудия. Не все, те, которые смогли. Перед ними люди с снопами. Только близость цели застала испанцев отчаяться на последнем бросок. Удержать их было уже невозможно. «Сигнал к отступлению!» Бывший рядом со мной гарнист вскинул трубу и заранее обусловленный сигнал оповестил своих об отходе. Мы не прекратили сражаться, просто тактика теперь изменилась. Все флебустеры разбились на группы по 3-4 человека. Один самый меткий стрелял, а остальные только перезаряжали ему ружья. Испанцам вновь пришлось плохо. Их оружие не действовало, и им осталось пилить на нас вдоль узких кулочек в надежде сойтись вплотную и пустить в ход богинеты и шпаги. Блаженные верующие! Мы удерживали врагов на расстоянии, когда же становилось не в моготу, пятились и отходили на очередной рубеж. Рубежами были заранее сооруженные баррикады. Надо сказать, препятствия полностью оправдали себя. Испанцы то дело пытались заменить пехоту кавалерии, мол, уж она доскачет, врубится в наши крохотные отряды. Доскакивала. Но вместо рубки всадники натыкались на завалы, топтались возле них, а мы расстреливали бедолок в упор. Каждый шаг давался врагу кровью. Было бы их чуть поменьше... Я бы рискнул перейти в контратаку, но при нынешнем соотношении сил это значило бы зря потерять своих людей. В нескольких местах дело все-таки доходило до рукопашной, и тогда мы тоже несли потери. Город был небольшой, однако бой на его улочках кипел часа два, не меньше. За это время удалось вывести из гавани оба парусника. На каждом команда состояла из трех человек. Слишком мало для плавания, для выхода же хватило. Им-то и надо было пройти горловину, а затем встать на якорях, так, чтобы оказаться вне зоны возможного обстрела. Более того, нам удалось даже вывести в вепре. Бригад полностью залатали уже во время боя, отвели от берега. Только загружать балласт, запасы и артиллерии уже не было времени. Ветеран наших походов представлял собой пустой корпус с мачтой. Его-то и вытащили на буксире с посалкой. Но вытащили, не дали бесславно погибнуть, хотя к плаванию в таком виде он был практически непригоден. Потихоньку с той стороны тоже начали стрелять. Довольно да на скверно. Признаться, однако, даже так у нас стал рас... стали расти потери. Мы продолжали пятиться, временами задерживались, но потом продолжали свои отступление. Затем порох и пули подошли к концу. Очередной сигнал оповестил всех об оставлении города. Мы шли разными улочками, чтобы нигде не дать испанцам обойти наши отрядики, ударить им в тыл, и теперь нам предстоял последний уже совместный рывок до крепости. Форт был добротный, каменный, добавок, отделенный от города пустым, хорошо простреливаемым пространством. Простреливаем с любой стороны. Защитники свободно могли не допустить никого до стен, но и преследователи имели полную возможность всадить по порции свинца в наши незащищенные спины. Иногда в бегстве нет ничего постыдного. Какой-нибудь ревнитель чести непременно бы указал, что надо было отступать плотно сохнутым строем, жать на лицо к неприятелю. Что ж, самоубийств сейчас хватает. В строй намного легче попасть опять и столько даешь врагу время для расстрела мы просто бежали со всех ног несли раненых кое-кто у кого еще были заряды приостанавливался стрелял туда где уже появились враги нам тоже стреляли вслед. не очень часто но все-таки наше счастье что ливень размочил почву и испанцы не смогли подвести артиллерию иначе был риск остаться там навсегда По одной улочке нам в догонку вырвалась кавалерия и в ту же секунду с форта ударили пушки. Ранее был великим мастером своего дела. Картечь смела первые ряды всадников, остальные спутались, завертелись на одном месте и получили еще одну порцию от нашего канолера. Другие орудия с грохотом извергли ядра, испанцы мгновенно попрятались, прекратили огонь по нашим спинам. Скоро мы вошли в форт. Как показала перекличка, за весь бой убитыми и пропавшими без вести мы потеряли полтора десятка человек. Зато раненых с нами было человек 20, тяжелых, а легких никто не считал. Испанцы потеряли во много раз больше, но легче ли от этого?